Глава 29. Полизерус был лучшим кабачком в Линбурге, и его любили посещать капитаны грузовых судов. Хозяин Полизеруса назначал разумные цены и получал значительный доход благодаря хорошей посещаемости. Здесь подавали настоящие отбивные, натуральное пиво и самую крепкую панку. Поскольку для пребывающих в порт Линбурга грузовиков никаких часовых поясов не существовало, Кабачок работал круглые сутки. Именно об этом кабачке и думал капитан Слэш. Он едва дождался того момента, когда у него приняли злосчастный груз. Последняя роспись в накладных и готово. На три дня можно забыть о пограничных патрулях, опасных перевозках и непредсказуемых нанимателях. — Сэр, я отпускаю команду, — обратился к капитану Боцман Либерман, уже надевший выходной костюм. «Да, конечно. Всех, кроме вахты». «Само собой, сэр. Я спрашиваю, чтобы выяснить, не нужно ли увеличить количество дежурных». «Нет, ботсман, все как обычно». В предрассветном сумраке на самом верху трапа появилась фигура в белом кителе. Капитан Слэш сразу понял, кто это. Только штурман Крамер выходил в город в парадной военной форме. Он уверял, что это значительно облегчает знакомство с женщинами, однако на дамского угодника штормал был совсем не похож. «Должно быть, он только изводит их своим враньем», — подумал капитан. В свободное от службы время Крамер любил рассказывать случайным собеседникам о подвигах, якобы совершенных им в далеких глубинах неизведанного космоса. Слушатели обычно недоверчиво кривились, кое-кто просто вставал и уходил. Вслед за штурманом спустились гурьбой матросы. Они весело голдели и едва не подпрыгивали от нетерпения. Так хотелось поскорее начать пропивать свое жалование. Слэш знал, что через трое суток матросы возвратятся на Хакай с синяками под глазами и в разорванной одежде. Бывало, что вслед за ними на грузовик наведывалась городская полиция и уводила одного, а то и двух нашкодивших гуляк. И тогда, за несколько часов до старта, Боцман Либерман убегал в город, чтобы найти арестованным замену. Он всегда возвращался с добычи, и корабль, полностью укомплектованный, отправлялся в очередной рейс. Матросы уходили все дальше к воротам порта, а несколько человек, стоявшие на трапе, завистливо смотрели вслед своим товарищам. В этот раз они оставались на борту грузовика. Вахтовое дежурство были расписаны заранее. Наконец появился помощник Слэша, Бенджамин Корсак. Он лихо сбежал вниз по трапу и отрапортовал. «Сэр, регламентные работы уже идут. Заправка начнется через два часа. За капитана на корабле остался Юлиус». «Хорошо, Бенджи, теперь мы можем идти». Вне корабля капитана и его помощник называли друг друга по имени. Капитан специально ввел такой порядок, чтобы за время стоянки можно было отвлечься от судовой работы. — Куда пойдем, как обычно? — спросил Корсак. — Да, начнем с Полизеруса. Там я с первого шага чувствую себя отпускником. Там веет дух свободы. И они направились к выходу в город. Возле самых ворот капитан Слэш обернулся, чтобы еще раз посмотреть на свой корабль. По корпусу словно муравьи передвигались механики из бригады обслуживания, а к соплам двигателей уже подъезжали смотровые вышки. Капитан удовлетворенно вздохнул. Хакай был в надежных руках. — Все в порядке? — Да, ребята трудятся вовсю, — кивнул капитан, и они пошли дальше.